Глава 5. Через несколько часов после происшествия. Карета, удаляющаяся от столицы Лирума. По дороге ехала небольшая карета, окружённая небольшим отрядом воинов. По сравнению с другими такими же, что в данный момент массово покидали город, она бы ничуть не выделялась, если не одно но. Герб с лисицей на голубом фоне. Да, этот герб знал каждый в данном королевстве. И ещё бы не знать герцога Бордо, самого влиятельного человека среди оппозиции короля. Но даже он, как и все остальные, старался как можно быстрее вернуться в свои владения, дабы оказаться как можно дальше от разъярённого короля. Убийство принца далеко не рядовое событие, а уж тем более, когда это происходит подобным образом. Во время его свадьбы и под взглядами всей знати королевства. Те, кто не успели вовремя свалить, явно вскоре окажутся на допросе у тайной стражи, и даже их титулы не спасут. Хорош чертёнок, промелькнуло в голове у герцога. Такого он точно не ожидал. Мало того, что внук оказался жив, что уже невероятное чудо, так ещё и умудрился убить наследного принца королевства. Да ещё как? Такое за его долгую жизнь происходит впервые. Нет, он слышал, что несколько лет назад погиб наследный принц Лороза, но там вроде как был несчастный случай. Хотя кто его знает на самом деле. Сам Бардо особо не вникал. Это не та информация, ради которой стоит рисковать своими людьми. Но вот тут, в родном королевстве, Такое прямое покушение было впервые. Хоть последние новости, навалившиеся на него, и радовали одна за другой, но также вызывали опасения. Как за себя, так и за объявившегося внука. Если его поймают, то казнят сразу же. Надеюсь, он сумел подготовить план отхода. И ведь даже не попросил помощи у родственника. Он бы ему не отказал, несмотря на всевозможные риски. Хотя молодец. На его месте я поступил бы точно так же. Рудольф уже мечтал, как расскажет сыну, что его племянник жив и здоров. Ух, какое выражение лица у него будет после этого. Более того, внук отлично устроился прямо под боком у Роли. Да ещё как устроился! Герцкстор Эдгардан за столь короткое время стал очень известным. И ладно бы кто-то просто объединил вольные баронства, необычно, но вполне возможно. Но вот и всё равно экономический рост это что-то с чем-то. Сперва этот безопасный проезд сквозь магический лес, потом договор с подземным королевством, а ведь дожон посылал своих людей, попытавшись закупаться напрямую. Но их, мягко говоря, послали. И всё это всего в одном герцогстве. Ещё с десяток лет, и из них может вырасти новый полюс силы на континенте, если им это позволит. А учитывая текущую смуту в обоих королевствах, у них подобное вполне может получиться. Вполне возможно, что это всё их дело. Не заряжи внуку был принца. Так сказать, совместил приятное с полезным. Избавился от одного из врагов и заодно помог своему сюзерену. Если их не остановить, то этот континент ждут большие перемены. Но будет ли он их останавливать? Конечно, нет. Будет интересно посмотреть на все это на старости лет. А может даже и поучаствовать. Да, наконец, после смерти дочери, жизнь вновь начинает становиться интересной. Размышления герцога внезапно были прерваны из-за покачнувшейся кареты. А следом раздались крики и звуки боя, нападения. В то же мгновение он накинул на себя щит и выскочил наружу. Хоть карета и представляла из себя неплохой защитный артефакт, но он не панацея. Первая атака, что качнула карету, хоть и не проломила защиту, но достаточно ослабила её. Ещё одна подобная, и всё будет кончено. Да и для мага его стиля пространство для манёвра просто необходимо. Не говоря уже о том, что охране не помешает помощь Он не брал с собой слишком многих, и как оказалось, зря. А происходящее снаружи ему явно не понравилось. Половину стражи просто разметало в стороны, атаковали явно магией ветра. Тут же Герцог выпускает из своих рук две ветвистые молнии, что направляются в ближайший подлесок, откуда и пришла первая атака. Толстые жгуты молний моментально устремляются к цели, испеляя всё на своём пути. но вскоре наталкиваются на воздушный щит, где и развеиваются. «Дьявол, их пятеро!» — выругался Рудольф, наконец разглядев своих врагов. «Боевая звезда!» И все они оказались далеко не слабыми магами, хоть и не ровнее ему. Вот только подобные звезды долго учатся работать вместе, а из пары магов, что спровождало его, одного уже вывели из строя. На обычных солдат же и рассчитывать не стоит, даже несмотря на амулеты. Но тогда остаётся только показать этим сосункам, что такое разъярённый мак рода Бордо. Молнии изыскрили, полностью покрывая тело герцога, как и его обнажённый меч, и мужчина тут же устремился к своим врагам. Те, кто считает, что магу нечего делать в ближнем бою, просто не видели, как сражается Бордо. Молнии ведь это не только сила и разрушение, Но и скорость с рефлексами, а тренировки с клинком лишь дополняют этот стиль. Удар, второй, третий, все они приходились с разных сторон на совместный щит магов, и он не выдерживал, начиная искажаться. Вот только щит это далеко не всё. Лишь двое из магов поддерживали защиту, оставшиеся трое же сосредоточились на атаке. Оставлять подобные безнаказанным они не собирались. И напитанные магией под завязку серпы ветра устремились во все стороны, срубая все деревья, стоящие у них на пути. Даже Бордо пришлось отступить, чтобы не попасть под один из этих серпов. Не стоит лишний раз проверять на прочность свою защиту. Сражаться с этими магами было неприятно. Уж больно неудобный для него противник маги ветра. Они предпочитают атаковать по площади, что снижает эффективность его скорости. Те, кто их послал, явно знал, что делает. Но кто сказал, что я буду сражаться честно против этих отбросов? Подумал Герцик и тут же поднял перед собой руку, активируя одно из своих колец артефактов. Земля прямо под ногами резко просела, скидывая их в образовавшуюся яму. Падение явно нарушило их концентрацию. А следом сверху тут же прилетает столб воды. что заполняет яму им по колено. Мелочь, скажете вы. Ну, намочили их ножки. Ну и что? Вот только завершившая картину цепь молний говорит совсем о другом. Тут уже им не помог щит на основе магии ветра, и все пятеро магов вскоре оказались прожарены до хрустящей корочки. Сила на это дело бордо не пожалел, что пуш. Наверняка И даже пытаться взять хотя бы одного из них живым он не стал. Ведь и так ясно, кто послал этих убийц. Лишь трое человек в стране могут отправить слаженную пятерку магов ветра. Первый — глава рода Винт. Сильнейший род магов в стране. Вот только он бы не стал портить отношения с Бордо. Второй — ректор местной академии. Но и ему этого делать незачем. Ну а третий — король. И вот как раз этот мок. Особенно сейчас, когда он в ярости и вполне возможно винит его в смерти сына. Но кого ещё ему винить? То ты оно, что никому. Именно поэтому Рудольф и поспешил как можно скорее покинуть столицу. Хорошо хоть сын оставил замки, решив не брать с собой, а самому вы пришлось посетить это мероприятие. Хотя почему вы Сразу столько хороших новостей он привезёт домой. А покушения? Да и ладно, не первое и не последнее на его жизни. Вернувшись к карете, он помог своим людям с помощью артефакты исцеления. Вы не всех удалось спасти. Трое человек погибли при первой атаке. Но такова судьба воинов. Тела взяли с собой, дабы похоронить на родной земле, и поспешили убраться отсюда как можно дальше. Чем быстрее они достигнут территории герцогства Бордо, тем лучше. И сразу же стоит усилить уровень безопасности на максимум. Мало ли что ещё сбрёт королю в голову. Вряд ли нападёт, но всё же такую возможность нельзя исключать. Именно поэтому он избежал из столицы, хоть и был фактически невиновен и мог это доказать. Вот только его бы и слушать никто не стал. Отличный шанс для короля разделся с ним, использовав такой шикарный повод. Да и с появлением внука многое может измениться, слишком многое. Это шанс, которым просто нельзя не воспользоваться. Осталось только придумать, как сказать ему, если тот явится, и как убедить его это сделать. Он предлагал подобное и его отцу, но тот отказался. Эти теневики слишком себе на уме. и никогда не знаешь, о чем они думают. Да, над этим стоит поразмыслить. Чуть позже в замке рода Роули. Герцог метался по своему кабинету взад-вперед, словно лев в клетке, никак не находя покоя. План, что он взращивал долгие годы, провалился. Этот демонов принц умудрился помереть. Да еще когда! До этой свадьбы оставалось буквально несколько минут. Он уже вел невесту к ее суженому, но жених погиб. И вместе с ним погибли все планы и надежды герцога. А ведь он уже представлял в своих мечтах, как стоит подле трона своего внука, направляя того и поддерживая. Естественно, что этот жирный принц, как и его папаша, быстро бы отправились на встречу с Хель, как только появился бы мальчик, способный претендовать на трон. Но теперь всё бесполезно. Да и даже успея они заключить брак без наследника, это не имело бы никакого значения. Ещё и дочка, как назло, лишь только улыбнулась, увидев то, что случилось с её женихом. Да, она не хотела этого, хоть и последовала приказу отца. Но он любил свою дочь и тоже не горел желанием отдавать её этой свинье. Но это ведь лишь временно. Нужно было лишь немного потерпеть. и вскоре она стала бы самой влиятельной и богатой девушкой в королевстве. Не понимает дурочка, какой шанс упустила. А сейчас просто не осталось других вариантов. За этого старого козла он дочку точно не отдаст. Да и не способен он уже иметь детей, даже несмотря на помощь мага в жизни. Нацелится на следующего в очереди на престол? Теоретически это возможно, а вот практически... Ему уже больше пятидесяти. И если не учитывать возраст, что для мага не так критичен, то остается куда большая проблема. Он уже женат и давно. У него уже есть свои дети и даже внуки. Убить их всех? Вариант. Но слишком трудновыполнимый. Да и люди не дураки. Поймут, что к чему. Не говоря уже о том, что тут и Бордо может вмешаться. Но он не может быть. Ему только дай шанс сравнять его с землёй. И что теперь делать? произнёс слух мучающий его вопрос. Я могу помочь. Будто из ниоткуда в кабинете появилась фигура со скрытым лицом. Ты ведь и так всё знаешь, хмыкнул Роули, усаживаясь в кресло. Удалось узнать, кто это сделал? Вы? пожал он плечами. «Столица не моя территория, особенно Королевский дворец. Если уж тайная стража королевства ничего не нашла, то я тем более. А они точно не нашли. У меня есть там свои люди», — хмыкнул он, взяв одну из бутылей на столе и разливая в пару бокалов жидкость янтарного цвета. «Но скоро найдут, будь уверен. Правда, совсем не того, кого нужно». Король в ярости, требует найти и наказать убийцу. Но глава тайной стражи, если оперативно не найдет истинного виновника, то просто предоставит козла отпущение. Свою жизнь он ценит намного больше, чем поиск правды. «И именно поэтому я и поспешил покинуть столицу», — поморщился герцог, принимая бокал от собеседника. Таковым вполне могли сделать меня. "Нет, ты абсолютно прав", хмыльнул со под своим капюшоном мужчина. "Именно ты был одним из главных подозреваемых. Всё из-за того покушения?" "Да", кивнул он в ответ. "Король считает, что ты мог решить и отомстить таким образом". "Идиот. Такой шанс, как этот, я бы не упустил ни за что. И плевать на то покушение, хоть и неприятно". Погибло два неплохих мага в том инциденте. Более того, я ожидал чего-то подобного и готовился к покушению, хотя и думал, что произойдёт это только после рождения внука. Всё же он не такой дурак и должен понимать, чего я хочу, и что ему в этом плане не должно было быть места. Сейчас он не в состоянии рационально мыслить, пожал плечами собеседник, наслаждаясь своей выпивкой. И именно поэтому лучше переждать, пока он не успокоится. А там я всё улажу. Может даже получится выявить ошибку в голове тайной стражи и продвинуть твоего человека. Возможно, но маловероятно, отмахнулся он. Этот хитрец уже далеко не первый год работает и знает, как всё сделать правильно. Никаких доказательств его вины не найти. В крайнем случае просто спихнёт ошибку на подчинённого. Это да, задумчиво протянул Роули. Надо да ладно. Лучше скажи. Бордо не зашевелились после такого? Нет, они заперлись в своих владениях и не высовывают нос оттуда, как и все их союзники. Более того, насколько мне известно, по пути домой на Рудольфа напала звезда магов. Естественно, после этого от них остались лишь прожаренные тушки. Но даже так он не как Не отреагировал на это. Пока. Сел он, старик, совсем не аристократично, присвистнул Герцек. Так значит, это не он убил принца. Маловероятно. Будь всё продумано заранее, то он бы продолжил напор, используя случившееся себе на пользу. Это в его характере. Сейчас же полный штиль, что очень необычно. Ни один из иных родов тож пока не воспользовался ситуацией, выдав своё знание. Да, это на него не похоже. Да и в первую очередь, он бы убил короля или меня, но никак не принца задом чива кивнул Роули. Лорас? Опять же вряд ли. Они также никак не отреагировали. Да и там совсем недавно сменился король. Ему сейчас совсем не до того. со своими бы проблемами разобраться. Мы можем половить рыбку в мутной воде, поднял он заинтересованный взгляд на своего собеседника. Удалось что-то выяснить, как я просил? Лучше не стоит. Я уже потерял двоих агентов там. У него неплохие помощники, что не допустят смуты. Жаль, но да ладно. Нам всё равно не до того сейчас. Со своими бы проблемами разобраться. Как там Алисия, кстати? Чуть ли не танцует в своей комнате от радости, девчонка. Тяжко вздохнул он. А ведь теперь надо ей нового жениха искать. И где, скажи мне, на милость, найти подходящего? Хотя, а ведь этот король, он не женат, насколько я помню. Всё верно? Так может, стоит попытаться? Так, так, так. Задумался Роули. А ведь это не такая плохая идея. Если не получилось тут, то может получится в другом месте. Да и они вроде знакомы, учились вместе. Очень интересная комбинация получается. А узнай-ка ты, кто ещё из влиятельных персон подбивает клинья в этом направлении. Можешь задействовать наших дальних родственников? Это и в их интересах тоже. Как скажешь, кивнул мужчина. Это и вправду неплохая возможность. Насколько я знаю, после гибели прошлого наследника латумы не спешили заключать помолвку с новым принцем. То ли что-то изменилось в их отношениях с королём, то ли им что-то известно, но факт есть факт. Вот это тебе и предстоит выяснить. Ну или вернее твоим людям. Самого тебя я туда не отпущу, хоть так было бы и продуктивнее. Над тем мне нужен здесь. Сперва стоит разобраться с текущими проблемами, а потом уже будем думать о замужестве Алисии. Хорошо, тогда я пойду отправлю нужные послания, кивнул гость, поставив бокал на ближайший стол и плавно удалился. Герцик же облокотился на спинку кресла и продолжил попивать алкоголь, раздумывая сложившейся обстановке. Род Роули уже однажды смог выйти из тени более древнего рода. и даже возвыситься над ним. Более того, все не сгинули, а Роули тут и процветает. Всё это лишь небольшие препятствия на их пути. Они смогут пережить и данную ситуацию, став лишь ещё сильнее и могущественнее, ибо это их путь.